Глава 15: Отходы зеленого цвета. Состав, именовавшийся в коротких радиопереговорах, понятных лишь посвященным удавам, пересек польскую границу на отрезке Новокаменно-Гродно, еще засветло. Кое-кто из местных должностных лиц, вовлеченных в систему, получил на лапу, как обычно. Другие... чьи посты не заслуживали левого вознаграждения, были просто поставлены перед фактом. Но и те, и другие обеспечивали удаву зеленую улицу, потому что и те, и другие свято верили, что клятая цистерна везет в далекую Сибирь невыносимо радиоактивные отходы. А потому и у первых, и у вторых голова болела об одном, чтобы удав, побыстрее и благополучно миновал пределы Белоруссии. И без того, двенадцатый год, сражавшийся с оставленными чернобыльским реактором, жуткими пятнами. Ни у кого из непосвященных выбранный маршрут подозрений не вызывал. Наоборот, ручаться можно вполне устраивал. Стальная магистраль Гродно-Лида — тянулась без захода в населенные пункты, лишь слегка задевая краешек одного единственного — мостов. Состав пер практически без остановок. Все были спокойны и облагодетельствованы побочным заработкам, и те, кто ничего не подозревал. А у тех из них, кто оказался по гонористи, вдобавок осталось сладенькое чувство прикосновенности к государственным тайнам. грязненьким международным сговором. Вполне возможно, кто-то из них мог при подходящем раскладе и продать эту историю репортерам, но подлинных посвященных. Это ничуть не беспокоило. С западной стороны границы беспрепятственное прохождение цистерны и двух окаймлявших ее товарных вагонов обеспечила некая экспортно-импортная фирма «Гевант». Согласно учредительным документам, ни с какой стороны не связанная с фирмой Зодиак, принадлежавшей пану Янушу Орличу, частных детективов вышеупомянутого пана Орлича, фирма Гевент просто напросто наняла для сопровождения груза, в подтверждении чего имелось достаточное количество не вызывающих подозрения бумаг. Ну, а то, что в одном из вагонов вместе со своими людьми расположился и сам пан Януш, никаким законам не противоречило. В конце концов, владелец фирмы имеет свои причуды, и ему не возбраняется самому отправиться в поездку для вязчего контроля, скажем, ибо расхлябанность славян печально известна всем, им самим в том числе. С восточной стороны все хлопоты взяла на себя экспортно-импортная фирма «Княжич», чью связь как с далеким Интеркрайтом, так и с господином Черским нельзя было бы усмотреть и в электронный микроскоп. и все прошло гладко. Прикормленные таможенники с обеих сторон границы не в первый раз и даже не в десятый получали премиальные кто от Геванта, кто от Княжича. Так что очередной, как выражаются братья Ляхи, «чинш» стал лишь будничным эпизодом. Машинист товарного состава был и вовсе пешкой. На горке под Лидой ему предстояло отцепить цистерну с двумя вагонами, он и отцепил. И поехал дальше, ни о чем не догадываясь. Люди на сортировочной загнали ту же цистерну с теми же вагонами прямо к воротам бывшего склада Потребсоюза. Вот уже второй год арендуемого фирмой «Княжич». Как проделывали это раз тридцать, не видя в том ничего необычного? Разве что впервые на склад подогнали цистерну. Но простые белорусские работяги не имели привычки задумываться над такими пустяками. Прекрасно организованная операция всегда проходит просто до примитива. Вот только у считанных людей, как раз и дергающих за ниточки, за это время сойдет семь потов и отомрет от дикого стресса пара миллиончиков нервных клеток. Бесповоротно клетки эти не восстанавливаются. В первую очередь из-за безделья, мучительного ожидания, если вам, как Данилу Черскому, придется провести часа четыре у рации через каждые пятнадцать минут выплевывающий короткое удав порядок. Кто-нибудь из акул, известных сверхузским кругам, мог проведать о Грузии и организовать столь же ювелирно подготовленный налет — В этом случае двенадцать человек, сидевших в двух товарных вагонах и вооруженных получше спецназа иного европейского государства, столкнулись бы с волками, ничуть не уступавшими и вооруженными не хуже. Возможность крайне маловероятная, но теория вероятности допускает все. И тогда господину Черскому оставалось бы либо незамедлительно застрелиться... ибо за поезд, как только тот пересек границу, отвечал уже он, либо провести остаток жизни в метаниях по земному шарику, в иных случаях чертовски маленькому и тесному. а Будаве могли проведать спецслужбы, отечественные либо импортные, что добавляло к самоубийству и бегству не менее неприглядный вариант питания и проживания за казенный счет до конца жизни. Впрочем, Конец жизни очень быстро наступил бы. Тут и этапа не дождешься. Наконец, состав мог примитивно грабануться под откос, учитывая состояние белорусских железных дорог. Гипотеза вполне возможная. Тот, кто хотя бы раз проехал в поезде Минск-Москва, не дрогнувший рукой, внесет ее первый в список возможных опасностей. Правда, такой поворот событий не таил бы особых опасностей. Здесь на руку Данилу играло как раз отсутствие городков и деревень вблизи магистрали. В Щучине он держал наготове готове вертолет К-26, нанятый якобы для киношников-документалистов, а в Гродно и Лиде по машине с тревожными группами. И в вертолете, и в машинах сидели привезенные им из Шантарска зондор командовские ребятишки однако и этот вариант мог повлечь за собой массу непредвиденных осложнений ну скажем вагоны кувыркнулись не слабо и абсолютно случайные свидетели все равно поселяне или милиция ошеломленно лицезреют лежащие рядом с изуродованными трупами суперсовременные автоматы а окрестные поля, словно в черной французской комедии, усыпаны конвертируемыми зелеными бумажками с благообразными харями президентов. Была, разумеется, подстраховка. При таком повороте он должен был вызвать совершенно неизвестного ему егеря и произнести условленную фразу. И представления не имел, что за механизм приведет этим в действие, какие силы будут задействованы и каким образом затушевано случившееся. Но знал одно. В этом случае друг Ванюша не получит ни процента сдела, дела, ни обещанной помощи. Чем бы ни был вызван провал, налетом или аварией, независимо от финала, это станет вашим провалом. Таковы условия игры. А потому за эти несколько часов, проведенные в сторожке склада наедине с рацией, он выкурил две своих обычных суточных нормы и выхлестал чуть ли не чайник кофе, так что во рту воцарился устойчивый вкус сухого веника, а сердце уже не раз трепыхалось так, словно теряло вдруг опору и зависало на тонкой ниточке. Такого в его жизни еще не было, хоть он и считал, прежде что привык ко всему. но он ни к кому не питал злости. В конце концов, никто не втягивал силой в эти игры. Выбор делаешь сам, и некого потом винить. Чем ближе к Лидиве продвигался удав, тем беспокойнее становилось на душе. Хотя по логике вроде бы полагалось наоборот — Сунув рацию в карман, он выходил под темнеющее вечернее небо и, стараясь двигаться медленнее, прохаживался вокруг крохотного кирпичного строенца с широким окном, отрешенно блуждая взглядом по окаймлявшим периметр складам с пристроенными к широким воротам навесами желтому болгарскому автопогрузчику, возвышавшемуся в самом центре складской территории, бараку со стенами из высоченных... Металлических прутьев и сплошной крышей, гирляндом прожекторов на высоких стойках, уходящим вдаль рельсом. Здоровенная чепрачная овчарка, хорошо его знавшая, бесшумно бродила поодаль, нервничая от общего настороженного настроения. Собаки прекрасно улавливают такие вещи. Его ребята, торчавшие там и сям, внешней нервозности не проявляли, но прекрасно знали, что шеф самолично руководит такими операциями лишь в исключительных случаях. Когда удава и склад разделяли лишь километров двадцать, поблизости послышалось приближавшееся урчание моторов, и к воротам подъехали три трехосных «зелка». Блекло-зеленые фургоны с выпуклыми крышами, военные номера. Кондрат вышел через проходную, перебросился с ними парой слов, распахнул железные створки. Машины гуськом проехали внутрь, остановились у барака, из кабины передней выпрыгнул худой чернявый майор с мотострелковыми эмблемами на воротнике тужурки, на рукавной нашивкой российской армии и сюрреалистическим набором на фуражке, старые кокарды с красной звездой, плюс Двуглавый орел. Данил пошел навстречу, чувствуя в спине азарт на тревожную дрожь. Если это группа захвата, самый удобный случай. Обошлось. Майор молча кивнув, предъявил половинку однодолларовой купюры. Даниил достал свою. Половинки сложились в единое целое, номера на каждой соответствовали. Из последнего фургона выпрыгнули солдаты, с дюжину, все с переброшенными через плечо АКС-74. Расположились кучкой, не отходя далеко от машин, вспыхнули огоньки сигарет. По неким неуловимым признакам, как старый моряк чувствует грядущее ухудшение погоды, по невидимым для профана изменениям в небесной лазуре, Данил определил, Эта компания, хотя и обращается с оружием уверенно-небрежно, не военные. И майор ряженый. К тужурке не привык, когда прятал свою половинку доллара. Руки невольно дернулись так, словно хотели нырнуть в косые карманы гражданской куртки. Но это их проблемы. Главное, документы у них должны быть железными. Все в порядке? — спросил майор вежливости ради. Данил молча кивнул. Говорить было совершенно не о чем. И он отошел, направился к узким прямоугольным железным воротам, навешенным над тянувшимися во двор рельсами. Рация сухо сообщила. Удав! Горка! Он встрепенулся, поманил Степашу, и оба стояли, глядя в затухающую даль. Подошел майор, тоже уставился в ту сторону, где едва виднелась золотистая полоска заката, придавленная к земле тяжелеющим мраком. Мрак начал приобретать четко геометрические очертания. Послышался тягучий скрежет стали о сталь. Из темноты показался товарный вагон. Под утихающий визг колес остановился метрах в двадцати от ворот. За ним виднелась цистерна и второй вагон. Степаша распахнул ворота, и Данил быстрыми шагами направился туда, зная, что оказался под прицелом нескольких автоматов. Не доходя метров пяти, он остановился, трижды махнул над головой руками, то разводя их, то скрещивая, крикнул «Синий свет!». По гравию, которым усыпано колея, захрустели торопливые шаги, и из темноты вынырнул старый знакомый, Януш Орлич собственной персоной в пятнистом комбинезоне натовского образца, сколотившимся о бедро красивым и надежным польским П-63, изобретенным некогда для охраны локаторных станций. «Ну, мать твою», — сказал Данил севшим голосом, — «никогда не думал, что так обрадуюсь, убег хренов». «Убег Жаргонное прозвище сотрудников польской госбезопасности во времена социализма. — А кто бы так радовался при виде москаля? — Хоть ты и не совсем москаль. — К вашей чести, пан Чарский! Януш пожал ему руку, обернулся и свистнул в три пальца. Из вагонов посыпались его хлопцы. Степаша уже закрепил трос, включил лебедку, и вагоны с цистерной... неторопливо поползли в ворота. Машины, выстроившись в шеренгу, подползали задним ходом к бетонированному откосу. Туда же подтягивались и снявшие автоматы солдатики. — Все нормально? — для порядка спросил Данил. — Нормальнее некуда. Данил забрался к люку цистерны, ножницами для металла состриг четыре пломбы и предусмотрительно спрятал их в карман. Понатужился, откинул тяжелую крышку, посветил внутрь фонариком. Примерно половину объема цистерны занимали черные пластиковые мешки в рост человека. На западе в таких возят мусор. Он попытался прикинуть, сколько здесь баксов. Хотя бы приблизительно, если в самых мелких купюрах. А заодно исчислить свой процент чисто автоматически. Но времени на такие глупости сейчас не было, и он спрыгнул на бетон, кивнул майор. «Начнем, пожалуй?» Цепочка выстроилась мгновенно. Работали так, как сроду никто и никогда не трудился при социализме, да и при капитализме тоже. Мешки, туго набитые, но довольно легкие, прогибавшиеся, когда их хватали поперек, укладывали в три штабеля у фургонов — поровну в рядках, чтобы легче было подсчитать. Прожектора с двух ближайших кронштейнов освещали сцену, почти бесшумное мельтешение людей в военной форме, в пятнистом ненашинском камуфляже, в штатском. Все остальные не горели, где-то у ворот бдительно погавкивала овчарка. Метались черные тени, ломаясь на неровностях и изгибах Холодный синеватый свет заливал четко ограниченное пространство за пределами Коева. Казалось, порой ничего не существует, и все это напоминало зыбкий сон. Данил так и не понял. То ли мешок был заранее подпорот, то ли один из грузчиков, руководствуясь Некой отметкой на черно-блескучем пластике украдкой распорол его. Просто он знал, что в один прекрасный миг последуют обманки, и потому едва из мешка волной хлынули на бетон. Продолговатые картонные упаковки выругался во весь голос, притворяясь, что и для него это досадное происшествие, сущая неожиданность, нарушившая отлаженный ритм. Поодаль заматерился майор. Из мешка высыпалось штук двадцать электрических дубинок типа ПК-610. В самой Германии запрещенных и производившихся дойчами исключительно на экспорт. Понятно, он был один такой мешок, подложенный, чтобы у грузчиков осталось впечатление, будто они догадались о характере груза. Не убирать же всех! В самом-то деле. Они с майором и Янушем минут пять старательно припирались, выясняя, должен ли кто-нибудь из представителей всех трех звеньев цепочки пересчитывать дубинки в мешке и кто именно. Решили, что никто не должен. Груз измеряется в мешках, и баста. Футляры с дубинками собрали, мешок завязали и отложили в сторонку. Все трое и так знали, что он не входил в счет. Ручаться можно ни у кого из грузчиков, подозрений не возникло. Даниловские ребята проделывали те же операции в этом же месте и не единожды. Правда, в прошлые времена грузы были самыми безобидными. Принято считать, что контрабанда — это непременно нечто экзотическое, или, по крайней мере, запрещенное к ввозу-вывозу. Наркотики, оружие, цветные и редкоземельные металлы. Так тоже бывает. Редко. Гораздо чаще идущая в Россию контрабанда является собой товар самый безобидный и прозаический. Вагоны французского коньяка, трудолюбиво изготовленного где-нибудь под Краковом. Пресловутый спирт Роял, выгнанный из датских опилок. Американские сигареты, сработанные из отбросов турецкого самосада, Египетской мастеровщиной, наконец, жвачка, даже химическая пепси. Весь фортель в том, что себестоимость у этого товара быстрого оборота обычно ниже низкой, и если не платить таможенных пошлин, прибыль получается вовсе уж баснословная. Потому и гонят нелегально. И все это идет таким потоком, что превращается не в контрабанду даже, самые нормальные грузоперевозки, подпитывающие торговлю и экономику десятка стран. Здесь же в Минске Данил Скоретниковым лицезрели как-то по ящику элегантного таможенника, демонстрировавшего зрителям сумку с несчастными двумя десятками черно-красных газовых баллончиков, только что перехваченных бдительными стражами границ. Пикантность заключалась в том, что оба только что отправили в Сибирь грузовик под завязку, набитый картонными новенькими ящиками из-под телевизоров Минск, но все ящики были загружены такими же точно баллончиками, о которых таможня почему-то не узнал. Часа через два все было кончено. Мешки пересчитали и еще раз пересчитали, когда их грузили в фургоны. Солдатики, подхватив автоматы, рассредоточились по всем трем будкам. Майор попрощался за руку с обоими братцами-славянами. Сам он, судя по некоторым признакам, к таковым определенно не относился. Прыгнул в кабину переднего грузовика, и караван выехал в ворота. Данил взял рацию, настроился на волну таинственного егеря и сообщил. Три, восемь, три. Ноль. Столь же скупо отозвался егерь. И все. Теперь ни Данил, ни Януш ни за что больше не отвечали. Теперь отвечал майор каждым дециметром шкуры. Вот и все. Со стороны кажется невероятно просто. Если вы не знакомы кое с какой статистикой, как криминальной, так и шпионской, и не знаете, что девятеро из десяти сыплются как раз на контакте, на встрече, на передач. Януш принес пластиковый опрыскиватель с баллончиком сжатого воздуха. В большой баллон, привинчивающийся снизу возле самого дула, набрали обыкновенной воды из-под крана в сторожке и размешали в ней с пол-литра чистого нашатырного спирта, после чего старательно опрыскали бока цистерны и черные буквы Цифры иностранной маркировки мгновенно размылись, потекли вниз мутными ручейками. А черт ее знает, что там такое было подмешано в краску, не выдержавшую разведенного на шитыря. Да это и не интересно, если вы не увлекаетесь химией. Они не увлекались. Главное, никаких концов отныне не найти. Таможенных границ между Белоруссией и Русью вот уже два месяца как не существует, Лишь где-нибудь в Москве вдруг обнаружится, что цистерна с этакой-то маркировкой пропала неведомо куда. Но поскольку хозяин так и не объявится, и никто не станет молотить кулаками по столу в МПСовских кабинетах, требуя, чтобы ему немедленно возвратили утраченное добро, поиски будут вялыми, если вообще будут. Бесхозную цистерну без всякой маркировки завтра утром закатят на сортировочную вместе с пустыми вагонами. Там она и останется, если кто-то рачительный не приберет вскоре к рукам. Никаких следов радиации или химической отравы в ней не найти при самом вдумчивом исследовании, потому что ничего подобного в ней не возили отроду. Согласно документам, Доставленные в адрес фирмы «Княжич» в этих двух товарных вагонах ликеры и водка ушли в Россию. А сама фирма «Княжич» вдруг решила прекратить свою деятельность. Поскольку она ничего никому не должна, ее кончина не вызовет ни малейшего шума. Владелец гражданин Российской Федерации туда и укатит. Склад будет возвращен арендодателю, местные работяги, люди абсолютно непосвященные, потеряют работу, пан Януш со своими частными детективами вернется на родину пассажирским поездом, а вслед за ними, более запутанной дорогой, отправится их снаряжение. Овчарка не пропадет. Ее отвезут на склад второй фирмы, той самой, которую жалко гораздо больше, и потому ей суждено процветать по-прежнему. А Даниловская команда почти в полном составе немедленно вылетит домой. Так как никаких отходов в природе никогда не существовало, они нигде и не всплывут. Финита. Считайте процент.